Гость оказался элегантным и почтенным на вид. Единственное, что мне в нем не понравилось, это золотой зуб, который поблескивал, когда гость улыбался. Правда, зуб не передний, но все равно достаточно заметный. Дьявол по собственной инициативе занялся приготовлением кофе, а мы приступили к беседе. Гость владел французским и немецким. «Я в восторге!» Повторил он восемьдесят пятый раз, сверкнув драгоценным металлом, и приступил к делу. — Мы располагаем довольно обширной информацией, — начал он, — но по-прежнему самое главное известно лишь вам. Когда мы получим от вас эти сведения, мы сможем, наконец, полностью покончить с делом. Видите ли, вся загвоздка в том, что задержанные ни в чем не признаются, И не называют тех, кто еще находится на свободе. И все потому, что рассчитывают на сокровище Это их козырь. Лишив их этого козыря, мы выбьем у них почву из-под ног. Одно дело, годы тюрьмы, если в перспективе миллионы. И совсем другое, когда на получение этих миллионов не останется надежды. Тут они наверняка заговорят рассчитывая на более мягкое наказание. Ну что ж, все это звучало логично, да и сам гость не выглядел нахалом, и я склонна была продолжать беседу, но ее прервал дьявол. «Извини, пожалуйста, но я не могу найти сахар», сказал он, ставя на столик кофе. Меня это удивило, так как с утра сахарница была полна сахару. Пришлось отправиться на кухню. Действительно, сахарница оказалась пустой. Странно, куда мог деваться сахар, ведь детей нет дома. Я не сразу нашла пакет с сахаром, засунутый в глубь шкафчика. Насыпав сахар, я вернулась с ним в комнату в тот момент, когда гость говорил по-немецки. «Вы не представляете, что значит для них инвентарь, если мы одним махом конфискуем все их горные столики, все рулетки. От такого удара им не оправится. Очень правильно он рассуждал. Сейчас наверняка последуют вопросы об адресах притонов и горных домов на Ближнем Востоке. Я взяла свою сумку и вынула календарик дома книги, в котором у меня все эти адреса были записаны. Меж тем представитель Интерпола продолжал. «Это означало бы полное банкротство!» Он не договорил, увидев мой календарик. Я заметила, как они с дьяволом переглянулись». «У тебя это записано?» В голосе дьявола было столько удивления, что я сразу поняла, он имел в виду шифр покойника. Не считая нужным отвечать на глупые вопросы, я лишь постучала себя по лбу. Алчность, с которой они оба смотрели на книжечку, всколыхнула все мои подозрения. Не выпуская из рук календарика, я насыпала сахар в кофе и принялась неторопливо его помешивать. В этот момент зазвонил телефон. «Двадцать четыре спросили меня. «Да, это я слушаю». «Липа, уважаемая пани!» «То есть я хочу сказать, что он такой же представитель Интерпола, как я, кардинал?» «Хорошо, что вы поставили меня об этом в известность», – со вздохом сказала я, почти не удивившись. «Он еще там?» «Ага». «Ничего ему не говорите!» И еще полковник сказал, чтобы вы были осторожны, вам может грозить опасность. Еще просил передать, что насчет кордильер вы оказались правы. Он сказал, вы поймете. У вашего дома дежурят два наших сотрудника. Достаточно только позвать. — Лучше бы на лестнице, — заметила я, — у самой двери. — Хорошо, один будет на лестнице. — Ну, желаю успеха. — Спасибо, — ответила я и повесила трубку. — Кто звонил? — спросил дьявол. Это насчет обивки мебели, пояснила я. Мастер сказал, что нашел подходящий материал. Итак, военные действия против меня продолжаются. Я вернулась к столу и взялась за кофе, лихорадочно обдумывая линию своего поведения. Перед лицом явной опасности, волнение мое, как всегда в таких случаях, постепенно перерастало в злость и ярость. «А как поживает шеф?» Ядовито поинтересовалась я. «Шеф?» Гость был явно ошарашен таким поворотом. «Шеф, главная фигура! Шефа вы тоже поймали?» «Увы, к сожалению, шеф скрылся от нас», сказал он, притворяясь огорченным. «И как раз лишение его всего богатства...» «А сейф?» — прервала я. «Какой сейф?» «Его сейф в замке Шамон». «Раз вы проводите акцию по ликвидации гангстерского синдиката, вы наверняка провели обыск в замке Шамон. В глазах гостя промелькнул столь явный интерес, что я испытала мстительное наслаждение при одной только мысли. Какую грандиозную свинью подложила шефу!» «Произвели, разумеется!» рассеянно произнес он, думая о чем-то своем. Похоже, я доставила ему чрезвычайно важную информацию для размышлений. Ах, я не спрашиваю вас о подробностях, продолжала щебедать я. Понимаю, что это секрет. Мне просто интересно, как вы открыли сейф. Ведь существует две возможности. В этот момент опять зазвонил телефон. Намереваясь с помощью жестов пояснить, как открывается сейф и какие две возможности имеются в виду, Я неловко взмахнула рукой, опрокинула свою чашку кофе, которого даже не успела попробовать, и схватила телефонную трубку, но в ней сразу послышались короткие гудки. Извинившись за свою неловкость, я принялась салфеткой вытирать разлитый кофе. Гость вернулся к прерванной теме. «Мы говорили о сейфе. Вы можете рассказать, как он открывается?» Я уже собиралась сделать это, радуясь тому, как растет подложенная шефу свинья, но тут опять зазвонил телефон. Я подошла, подняла трубку, он опять выключился. Я встревожилась. А что, если мне звонят из автомата, чтобы предупредить о новой опасности? Сейф отодвинулся на второй план. Беседа прервалась. Гость сидел и ждал, а дьявол молча вытирал пол. Я не успела вернуться к столу, как телефон зазвонил в третий раз. Я переждала несколько сигналов, прежде чем поднять трубку, но с тем же результатом. Звякнула и отбой. Тогда я села у телефона, так как мне надоело бегать к нему, и стала ждать нового звонка. Гастон Мэт поднялся с кресла. «В случае чего, – в панике подумала я, – я стукну его телефонной трубкой по голове, Но, оказалось, в этом не было нужды. «Я полагаю, что нам еще о многом предстоит поговорить», — сказал он, не подходя ко мне. «Если не возражаете, давайте встретимся завтра. А сейчас, к сожалению, мне пора. Я позвоню вам завтра, чтобы договориться о времени и месте встречи». «К вашим услугам, месье», — ответила я в полном недоумении, в то время как он любезно раскланивался со мной. Что такое с ним приключилось? Ведь мы же прервали нашу беседу на самом интересном месте. Я еще немного посидела у телефона, пытаясь разобраться в случившемся, потом бросилась к балконной двери, выходящей на улицу. У дома стоял серый опель-рекорд. Гастон Мэт открыл дверцу и сел с той стороны, где сидит пассажир. Еще один удар! Придя в себя и выпив в ванной холодной воды, Я вошла в кухню и увидела, что дьявол моет кофейные чашки. Я сразу же все поняла, и только потому не пала мертвой на месте, что была уже неплохо закалена несчастьями и переживаниями последних месяцев. Вот уже много лет всю посуду в нашем доме до последней ложки мыла приходящая домработница. Всю жизнь мытье посуды было для меня самой ненавистной домашней работой, и я целиком предоставила ее домработнице. Все остальные, мои сыновья и дьявол, с готовностью следовали моему примеру, и не было случая, чтобы они что-нибудь вымыли добровольно. Всю грязную посуду складывали в раковину. И вдруг ни с того ни с сего... Сам моет чашки. Я разлила свой кофе, даже не отпив. Три раза был странный звонок. Гастон Мэтт прервал разговор на самом интересном месте и поспешно ушел, ничего не узнав от меня. Ясное дело, телефонный звонок был условным сигналом. Наверняка это они согласовали заранее. В моей чашке с кофе что-то было. Думаю, не яд, а какое-нибудь снотворное. Поскольку я никогда ничего подобного не принимаю, на меня могла подействовать самая малость. На нашей территории не совершено никакого преступления. Того и гляди совершат, и я выступлю в качестве приманки. Ну как мне выдержать весь этот кошмар? Теперь в собственном доме я буду бояться есть, в собственной кровати бояться заснуть. Нет, надо что-то придумать. К примеру, назвать место. Какое-то время займет проверка, не наврала ли я опять, как в случае с кардильерами. По крайней мере, у меня будет хоть несколько спокойных дней. Поговорю с полковником. Придется ему удовольствоваться пока только попыткой покушения на меня. Надоела мне вся эта история, сказала я дьяволу нормально раздраженным тоном. С чего это он вдруг сорвался? Не знаю, ты разговаривала с ним по-французски. «Откуда я могу знать? А где спрятаны ценности, ты ему сказала?» «В том-то и дело, что нет, только собралась рассказать, как он подхватился и был таков. Ничего не понимаю». Дьявол не поддержал разговора. Он вытирал чашки, не глядя на меня, и я видела, как он напряженно чего-то ждет. Я знала чего. «Ты ведешь себя, как кретин», — продолжала я. «Ну что же это такое?» Как видно, во всей этой истории мне суждено играть роль сладкой-несладкой, сладкой, но во всяком случае идиотки. Напускаешь туману, делаешь глупости. А зачем? Не лучше ли было сразу сказать, что ты действуешь в контакте с милицией? Чего ты мне морочишь голову, что связан с Интерполом? С какой милицией? С нашей, польской, с нашими отечественными блюстителями порядка. Зачем ты заставляешь меня еще больше нервничать, «Видишь ведь, что я и так нахожусь в состоянии истерии, так ты еще добавляешь нервотрепки». «А ты откуда знаешь, что я действую в контакте с милицией?» «От полковника. Из-за твоей таинственности я попадаю в глупое положение». «Мне не велели тебе говорить», — спокойно сказал он, идя в комнату. «Видимо, полковник изменил первоначальное намерение». «Ну ладно, теперь ты знаешь, поэтому хватит валять дурака. Где это место? Я завтра же передам ему, и ты покончишь с этим делом. С меня тоже достаточно». «Хорошо», — вздохнув, согласилась я. «Так и быть, скажу тебе, и отцепитесь вы все от меня раз и навсегда». Я еще думала, не слишком ли это рискованно, но дьявол уже вытаскивал Атлас. «Ну так где?» «В Родопах», – неохотно сказала я. «На греческой территории, недалеко от болгарской границы». Очень редко можно было что-то понять по его лицу, но то выражение, которое появилось сейчас, я знала. Оно появлялось в тех редких случаях, когда при игре в бридж ему приходила выдающаяся карта, карта чуда, о которой потом долго рассказывают друзьям в зимние вечера. Невероятная, сказочная удача. Надо было очень хорошо его знать, чтобы заметить это выражение, промелькнувшее на его лице. Он поверил. Склонившись над картой Греции, я лихорадочно попыталась найти на ней что-нибудь правдоподобное. «Здесь», — сказала я, показывая пальцем точку в горах, — Покойник назвал цифры и условные обозначения, которые я потом нашла на карте шефа. И ты не обозначила это место на карте для себя? Нет, это невозможно. Нужно знать расстояние в метрах, те самые цифры. Какие? Что он говорил? Я закрыла глаза, спешно пытаясь восстановить в памяти те цифры, какими были обозначены линии на карте в родопах. Если я ошибусь, они сразу поймут, что я говорю неправду. Какое все-таки счастье, что у меня такая хорошая зрительная память. Все сложено, медленно начала я, и в этот момент мне представилось, что я опять оказалась в темном промозглом подземелье, так что следующие слова я чуть не заорала изо всех сил, подняв голову к потолку. 111 от 29 и 1032 от А, как Альберт. Опущено на глубину 15 метров. Я открыла глаза и добавила. Вот почему я считаю, что это спрятано в расщелине или пещере. Расстояние надо отсчитывать от определенного меридиана и определенной параллели. Здесь их нет. Карта шефа более подробная. «Сто чего?» «Откуда я знаю? Может метров, а может футов, а может каких других единиц, понятия не имею. Наверное, они между собой договорились об этом. Думаю, что без карты шефа никто не сможет найти это место. Параллели и меридианы, как правило, на местности не прочерчены. На его карте они были привязаны к точкам на местности. Он записал цифры, которые я сообщила» изо всех сил стараясь скрыть охватившие его волнение, Я наблюдала за ним сожжавшимся сердцем. Неужели это все из-за Модлен? Да нет, он вообще не способен на такие сильные чувства. Так в чем же дело? Он был похож на человека, который долго пробыл в неволе и перед которым неожиданно раскрылись двери на свободу. И вдруг пришло прозрение... «Я думаю», — устало сказала я, — «что теперь ты можешь уже уйти от меня. Ты достиг своей цели, больше тебя ничто не удерживает». «Ты хочешь этого?» — спокойно спросил он. «Хочу. Больше всего на свете я не люблю недоговоренности, ты это прекрасно знаешь. Я была бы рада, если бы ты завтра начал собираться». «Если тебе так хочется...» «Я потороплюсь!» — обиженно заявил он. «Я могу забрать все свои вещи?» «А на кой черт мне твои вещи?» «Как знаешь. Я думал, нас еще что-то связывает». «Связывала. Шифр покойника. Ты его получил. Беги, используй». «Хорошо. Я сделаю, как ты хочешь. Завтра уйду». Он очень хотел изобразить смертельную обиду, но у него не получилось. Сохранять на лице непроницаемое каменное выражение — это он умел, но ему не удалось погасить блеск глаз. Первый раз за много дней я отправилась спать спокойно, зная, что, по крайней мере, в эту ночь мне ничто не угрожает.